Нина Ахминеева. Попаданка Книга третья. Глава первая. Вечер мягко опускался на императорскую южную школу. Морщась от боли на труженных мышцах, я плелась за наставницей к проходной и мечтала об одном — приехать домой, рухнуть на кровать и не вставать. Дней так семь, а лучше десять. Впрочем, Подобные мечты одолевали меня по завершении каждой тренировки с Раисой. Увы, длительный отдых мне не светит. Проблем – море. Ещё и завтра истекает срок моего ультиматума роду пожарских. Надеюсь, всё закончится миром. Но что, если глава рода не внемлет доводом разума и придётся применять силу? Безусловно, её-то вагон, но иллюзий я не питала. Боец из меня пока не ахти. Вот поэтому то и пахала, как проклятая в тренировочном зале. И даже сегодня, после душевного общения с рыжей графиней, отправилась не на лекции, а на занятия к наставнице. И теперь привычно хотелось сдохнуть. «Владислава, наконец-то я вас нашла!» Раздался позади смутно знакомый голос. Обернувшись, я заметила спешащую ко мне темноволосую девушку. «Княжна Гоева! Ей-то что понадобилось!» Мысленно тяжело вздохнув, я любезно поздоровалась. «Добрый вечер!» Раскрасневшаяся от быстрой ходьбы Анастасия затормозила в паре шагов от меня, сдула с лица налипшие пряди и выпалила. «А я вас уже неделю никак в универе поймать не могу!» Тут она вспомнила, что ей не по статусу так эмоционально себя вести, и смущенно порозовела. Затем, отдышавшись, торжественно сообщила. «Владислава Юрьевна!» «Глава княжеского рода Гоевых искренне вам признателен за мое спасение от метаморфа и строго-настрого наказал передать лично его приглашение. Завтра вечером в родовом особняке рода Гоевых званый ужин. Мой отец будет рад вас видеть в числе почетных гостей». Не спеша отвечать, я напряженно размышляла. Оказывается, история с метаморфом не позабыта. Но по правде сказать, и Анастасию, и ее одногруппниц спас Алексей Пожарский. Я лишь время остановила, да выбрала добровольца в мужском туалете. Хотя, без меня еще неизвестно, чем бы все закончилось. Так что похвала заслужена. Но самое главное – дружеское расположение одного из кавказских князей. Мне реально повезло. Тем более в этом мире горцы отдают предпочтение друзьям друзей. Для них и в бизнесе неформальные отношения в приоритете. Чем черт не шутит? Вдруг с помощью благодарного князя и удастся подписать зависший, но крайне нужный контракт? «Это все хорошо, но у меня нет подходящего наряда, да и с родом пожарских конфликт не улажен». Вспомнив о своей изрядно подмоченной репутации, нахмурилась. Кавказцы и так не горели желанием работать с женщиной, а обо мне еще и весьма специфические сплетни в сети бродят. Не хотелось бы чувствовать себя на этом уже паршивой овцой. Бросила взгляд на наставницу, удостоверилась, что Рая внимательно слушает и тактично поинтересовалась у княжны. «Анастасия!» «А как давно вы общались с отцом?» 30 минут назад». Девушка улыбнулась и, опережая мои вопросы, строго продолжила. «Батюшка знает о сплетнях, ходящих вокруг вас, и поведение графини Пожарской категорически осуждает. С сегодняшнего дня я прекращаю с Натальей Петровной всякое общение». Она надменно задрала подбородок. «Ого! Такой быстрой реакции я не ожидала, ведь пока ничего особо не сделала. Просто напомнила о разрушительной силе двойной звезды. И, похоже, моя авантюра действительно сработала. Нравы у горцев строгие, но силу уважают. Однако радоваться рано. «Почту за честь быть гостей княжеского рода Гоевых!» Я вежливо склонила голову. «Передайте вашему батюшке, что я принимаю его приглашение. Куда и к какому часу подъехать?» «Скорее прилететь!» Анастасия бесхитростно похлопала ресничками. «Наш родовой особняк в городе Норткала. Это в 25 километрах от Нальчика». Но вы не тревожьтесь, папа обо всем позаботился. Завтра в 15 часов нас будет ждать самолет. Мне уже прислали номер вашего мобильного и домашний адрес. Я за вами заеду. Ух ты! Получается, в течение недели княжна не знала, где меня искать, кроме школы. А сейчас ей все контакты оперативно передали. Сложить дважды два несложно. У князя Гоева не шуточный интерес к моей персоне. И как поступить? «Отказаться от приглашения под благовидным предлогом вполне могут расценить как оскорбление. Да и недальновидно это, зато подстраховаться стоит. Меня будет сопровождать наставница, потомственная дворянка Раиса Дмитриевна Светлакова», заявила я, внимательно отслеживая реакцию княжны. «Разумно», – одобрительно кивнула та. «У моего народа не приветствуется, если незамужняя девушка путешествует без взрослой женщины». «Рада, что мои личные предпочтения соответствуют традициям вашего народа!» Я сдержанно улыбнулась. «Приятно было пообщаться, Анастасия Павловна, но, к сожалению, вынуждена вас покинуть. Дел много, да и к поездке надо подготовиться!» Нахмурилась и озабоченно вздохнула. «Не стану вас задерживать!» Торопливо ответила Анастасия. «До завтра!» Княжна грациозно развернулась и пошла по аллее в сторону школьного общежития, а я обернулась к Раисе. «Конечно, с тобой поеду!» Наставница усмехнулась. «Но всё это мне не особо нравится». Я пожала плечами. «Тревога Раисы понятна, мне и самой неспокойна. Но вполне может статься, что мы обе зря нервничаем. Вдруг глава княжеского рода Гоевых лишь пользуется подвернувшимся случаем? Двойная звезда-то всё ещё ничейная». Покинув территорию школы, я направилась на парковку. Мышцы по-прежнему молили о пощаде. В мечтах была горячая ванна, а взгляд безотчётно скользил по машинам студентов. И неподалеку от моего автомобиля наткнулся на мощный белоснежный внедорожник. Стоп. По логике, хозяин этого джипа в данное время обязан заботиться о сестре, а заодно передавать мои слова главе рода. И какого лешего он забыл в универе? Душу царапнуло нехорошее предчувствие. Внимательная Раиса сразу же взяла меня под локоть и шепнула. Что случилось? Машина пожарского здесь, процедила я сквозь зубы. Наставница тут же собралась, сосредоточенно прищурилась. Подбадривающе ей, улыбнувшись, я, не замедляясь, продолжила путь к своей машине. Внезапно дверца джипа открылась. На асфальт ловко выпрыгнул высокий, светловолосый красавец. Преградив нам дорогу, Алексей почтительно поклонился и официальным тоном произнес. Владислава Юрьевна, я прибыл по распоряжению главы рода пожарских. Фёдор Лукич просит вас о встрече». «Ну что ж, предчувствия меня не обманули. Развязка уже близка». «Вообще-то я предполагала, что пожарские постараются тянуть до последнего». Но глава рода решил не откладывать серьёзный разговор. Сердце чего-то быстро-быстро застучало, во рту пересохло. На мгновение стало страшно. «Если пожарские не принесут извинения, то будет плохо. Очень плохо». «Честно признаться, выдвигая ультиматум, я в большей мере блефовала». «Сильно сомневаюсь, что в здравом уме смогу убить человека». А тут речь идёт минимум о сотне жизней. В итоге я сама себя загнала в угол. Впрочем, паниковать преждевременно. Приняв деловой вид, невозмутимо уточнила. «Где и когда?» «В нашем родовом особняке». «Сейчас». «Если не возражаете, то прошу». Парень широким жестом указал на внедорожник. «Я еду с Владиславой!» Шагнула вперёд Раиса. «Как вам угодно». Сухо бросил Алексей, а мои мысли стремительно замелькали. «Предложение мне не нравилось». Идти в логово опытных интриганов – это как совать голову в открытую пасть тигра и надеяться, что не откусит. Но отказаться или перенести беседу в иное место – показать слабость. А подобное совершенно неприемлемо. Очевидно, Раиса считает так же. В противном случае она повела бы себя иначе. Ранее наставница даже не заикалась, что желает присутствовать при встрече. «Что же этот неведомый Фёдор Лукич затеял?» Украдкой глянула на застывшего каменным изваянием Алексея. «Влюблённый парень бесспорно знает многое, и мне необходимо поговорить с ним по душам. Однако в присутствии Светлаковой он вряд ли будет откровенен». Придумав уместный предлог, я повернулась к подруге. «Не хочу машину здесь оставлять. Давай ключи, поеду за вами». Незаметно подмигнула Рая, намекая, что догадалась о моей затее. «Владислава, я жду вас». Бросил Пожарский, резко развернулся и уселся в джип. А я подошла к своему автомобилю. Отключила сигнализацию, распахнула для Раи водительскую дверцу. Раиса уверенно устроилась за рулем, забрала у меня ключи, завела двигатель и предупредила. «Он тебе вряд ли что-то важное расскажет. Интересы Рода прежде всего, но попытаться стоит. Удачи!» Кивнув, я закрыла дверцу и поспешила к внедорожнику Пожарского. Села на пассажирское сиденье рядом с Алексеем, привычно пристегнулась. Вскоре автомобиль покинул парковку и помчался по городской дороге. Периодически поглядывая в боковое зеркало, я с облегчением замечала свою машину. Рая, похоже, не включила автопилот. А я и не подозревала, что Светлакова настолько опытный водитель. Приятный сюрприз. «Я позвонил своим. Нас ждут», — уведомил Алексей. «Ну вот и настал удобный момент. Обижать хорошего мальчика не хотелось. Прекрасно помню, что в заговоре против меня он не участвовал. Но и выказывать излишнее дружелюбие незачем. Мало ли что себе вообразит». Поэтому первым, пожалуй, задам вопрос, на который и так известен ответ. «Ты знал, что это твои родственники травят меня в сети?» Спросила холодно, в упор посмотрев на парня. «Нет». Тот отчетливо скрипнул зубами. Я промолчала, терпеливо ожидая. Явно переживающий Алексей сам продолжит этот непростой разговор. Или я совсем не разбираюсь в людях. И Пожарский действительно заговорил. «Я пообщался с Натальей». Косметику с галлюциногенами она отправила тебе из ревности. У сестры были грандиозные планы на княжича Новохватька, а ты, по ее мнению, опять перешла ей дорогу. Так же, как и с Росом». Алексей с силой жал руль. Справившись с эмоциями, покаялся. «Извини, больше ничего не скажу. Отец, прежде чем позволить поехать за тобой, с меня взял слово». Понимающих мыкнув, я отвернулась к окну. Вот и пообщались. «Увы, Рая оказалась права». По-настоящему важного Алексей мне не поведал. Более того, прозрачно намекнул на бесполезность расспросов. Ну а то, что Наталья приревновала, причем теперь на пустом месте, предсказуемо. Рыжая красотка в своем репертуаре. Что ж, придется ориентироваться по ситуации. Благо наставница отлично владеет боевыми техниками. Отобьемся. Да и в целом ни к чему себя накручивать. Вряд ли глава рода пожарских пойдет на крайние меры. Ну не самоубийца же он. «Нужно держать ухо во и все будет хорошо». Размышления плавно свернули на роса. Вспомнился недавний разговор с Раей. А ведь и правда, если барон отказался от меня в пользу мести, то почему тогда до сих пор не связался со Светлаковой? Что-то тут не так. Впрочем, это сейчас не имеет никакого значения. Запретив себе думать о Косте, принялась выстраивать возможные схемы диалога с главой рода Пожарских. На улице почти стемнело. Смазанными тенями мелькались силуэты деревьев, растущих вдоль дороги. За ними угадывались очертания крыш домов. Алексей в очередной раз повернул и затормозил перед предупредительно распахнувшимися воротами. Дождался, когда подъедет Раиса, и заехал на территорию особняка. Неожиданно я ощутила невыносимую, запредельную тоску. Душа буквально рвалась на части, скорбя об утраченной любви. Успела рвано вздохнуть, и через миг меня скрутила от адской боли. Словно внутри взорвалась граната. Отчего-то показалось, что страдания не мои, а кого-то другого. Но это же полный бред. Не сдержав стона, нагнулась вперед. Уткнулась лбом в колени. Судорожно обхватила ладонями голову. Болело абсолютно все. Господи, что за пытка? Что с тобой? Чем помочь? Будто издалека услышала встревоженный голос Алексея. И тут мучения прекратились. Не понимая, что случилось, я замерла в неудобной скрюченной позе. «Любимая, не молчи!» – взмолился Пожарский. «Где болит? Я не хочу тебе невольно навредить!» «Перетренировалась. Ногу судорогой свело». Медленно разогнувшись, пробормотала я первое, что пришло на ум. «Уже всё в порядке». «Милая, ты меня напугала!» – облегчённо выдохнул юноша, осторожно заправляя локон мне за ухо. «Малышка, для меня нет никого дороже тебя. Никогда не предам и не обижу. Жизнь готов отдать. Хочу, чтобы ты это помнила». «И что тут сказать? Разве только поблагодарить?» «Спасибо!» – шепнула, выскользнула из салона и отошла немного в сторону, пытаясь проанализировать произошедшее недавно. А почувствовав прикосновение к плечу, вздрогнула. «Что у вас случилось? Ты сама не своя?» – стревожно спросила Раиса. «Вот я ворона! А ведь решила держать ушки на макушке! Ну-ну!» Досадуя, что не заметила, как подошла наставница, быстро обернулась. Удостоверилась, что Алексей всё ещё сидит в машине, и тихо ответила. «Как ты и предполагала, ничего особого он не сказал». Светлакова попросительно приподняла бровь. Пришлось признаться. «Со мной что-то странное произошло?» Тут хлопнула дверца автомобиля, и я торопливо пообещала. «Потом расскажу!» «Старшие уже собрались!» Сообщил остановившийся в двух шагах от нас Алексей и добавил на грани слышимости. Влада, я буду рядом. Берь мне, пожалуйста!» Интуиция моментально активизировалась и с утроенной силой забила тревогу. Пришло четкое понимание. Разговор выйдет крайне тяжелым. По спине пробежал холодок страха. Неизвестность не просто нервировала, пугала. Ну уж нет, показывать слабость ни в коем случае нельзя. Сожрут мгновенно. Я гордо выпрямилась. И пусть выгляжу как юная студентка, но опыт взрослой женщины никуда не делся. Видит Бог, я против войны и смертей. Однако идти на попятную не собираюсь.